Фонтан, смотри, как облаком живым Фонтан сияющий клубится, Как пламенеет, как дробится Его на солнце влажный дым. Лучом поднявшись к небу, Он коснулся высоты заветной И снова пылью огнецветной Не спать на землю осужден. О смертной мысли водомет! О водомет неистощимый, Какой закон непостижимый Тебя стремит, тебя метет! Как жадно к небу рвешься ты! Но длань незримо роковая, Твой луч упорный преломляя, Свергает в брызгах с высоты. 1836 год.